Улыбка его была вкратчивой. Солнечные очки скрывали презрение, светившееся в его глазах. Из окна Грей смотрел сверху вниз на Кинга. Напряжённое выражение его лица скрывало ненависть. Куда ты направляешься? К себе в хижину, сэр ответил терпеливо Кинг, одновременно просчитывая про себя варианты. Допустил ли он где-нибудь ошибку? Столкнул ли кто-нибудь лейтенанту, что происходит с Грэем? «Где ты взял эту рубашку?» Кинг купил рубашку накануне у майора, который хранил ее в течение двух лет, до того дня, когда вынужден был продать ее, чтобы получить деньги и купить еду. Кингу нравилось опрятно и хорошо одеваться. Все остальные не могли себе этого позволить, и поэтому он был доволен, что сегодня на нем чистая и новая рубашка, брюки с отглаженными складками, чистые носки, начищенные ботинки и шляпы без пятен. Его забавляло, что Грей был наг, если не считать отрогательно залатанных шорт, сандали на деревянной подошве и зелёного берета танковых войск, сильно подпорченного плесенью. "Я купил её", сказал Кинг. "Уже давно. Нет закона запрещающего покупать что-либо здесь или где-нибудь ещё, сэр". Грей почувствовал дерзость в слове "сэр". "Ладно, копрал, заходи сюда". «Зачем?» «Хочу немного поболтать», — саркастически объяснил Грей. Кинг сдержал себя, поднялся по ступенькам в комнату и подошел к столу. «Теперь что, сэр?» «Выверни карманы». «Зачем?» «Сделай, что тебе говорят. Ты знаешь, у меня есть право обыскать тебя в любое время». Грей позволил продемонстрировать свое презрение к Кингу. На это согласился даже твой командир. Только потому, что вы настояли на этом. Имею на то основание, выверни карманы. Кенг устало согласился. В конце концов, ему нечего было прятать. Платок, расчёска, бумажник, одна пачка сигарет, табакерка, полная невыделенного еванского табака, рисовая бумага для скручивания сигарет с печки. Греу убедился в том, что в карманах ничего нет, потом открыл бумажник. В нём было 15 американских долларов и около 4 сотен сингапурских долларов, выпускаемых японцами. "Где ты взял эти деньги?" бросил Грей, обливаясь как всегда потом. "Выиграл в карты, сэр". Грей невесело рассмеялся. "У тебя полоса везения. Она тянется почти уже 3 года, не так ли?" "Вы уже закончили со мной, сэр?" "Нет, Дай мне взглянуть на твои часы. Они есть в списке. Я сказал: "Дай мне посмотреть на твои часы". Кинг Угрюмо расстегнул на запястье браслет из нержавеющей стали и вручил часы Грей. Несмотря на свою ненависть к Кингу, Грей почувствовал укол зависти. Часы были водонепроницаемыми, противоударными, самозаводящимися. Фирма Oyster Royal Наиболее ценный предмет в Чанге, такой же ценный, как золото. Он перевернул часы и посмотрел на цифры, выбитые в стали, потом подошёл к стене, снял с неё список вещей Кинга, автоматически стряхнул с бумаги мравьёв и тщательно сверил номер часов Oyster Royal в списке. Он совпадает, заметил Кинг. Не беспокойтесь, сэр. А я не беспокоюсь. Это тебе следует беспокоиться. Он отдал часы, которые могли обеспечить еду почти на полгода. Кинг надел часы и стал собирать со стола бумажник и остальные вещи. Ах, да, твой перстень, заявил Грей. Давай-ка проверим и его. Но и перстень укладывался в перечень. Он проходил под названием Золотой перстень с печаткой клана Гордон. Наряду с описанием был приведён образец печатки. Как это у американца оказался перстень с печаткой Гордона? Грей задавал подобный вопрос много раз. Я выиграл его в покер, сказал Кинг. Необыкновенная у тебя память, капрал сказал Грей и отдал перстень. Он наверняка знал, что и перстень, и часы окажутся в порядке. Он использовал обыск только как повод. Он чувствовал непреодолимое, почти мазохистское желание быть некоторое время рядом со своей жертвой. Он также знал, что Кинга не так просто напугать. Многие пытались поймать его и потерпели поражение, потому что тот был сообразителен, осторожен и очень хитер. «Почему это?» — резко спросил Грей, неожиданно закипая от зависти при виде часов. «Перстни, сигарет, спичек и денег. У тебя столько добра, а у остальных ничего нет». «Не знаю, сэр. Думаю, просто везет. А где ты взял эти деньги?» Вы играл в карты, сэр. Кинг всегда был вежлив. Он всегда говорил сэр офицерам и отдавал им честь, английским и австралийским офицерам. Но он знал, что они чувствовали степень его презрения к слову сэр и отданию чести. Это было не по-американски. Человек остаётся человеком, независимо от происхождения, воспитания или звания. Если ты уважаешь его, ты говоришь сэр. Если нет, значит нет. И возражают против этого только сукины дети. Чёрт с ними. Кинг надел перстень на палец, застегнул карманы и отряхнул пыль с рубашки. "Это всё, сэр?" Он заметил вспышку гнева в глазах Грея. Грей перевёл взгляд на мастерса, который нервно следил за ними. "Сержант, принеси мне воды". Воды. Мастерс устало подал ему фляжку с водой, висевшей на стене. "Прошу вас, сэр. Это вчерашняя вода", заявил Грей, хотя знал, что это не так. "Налей свежей". "Я могу поклясться, что уже менял воду в ней", сказал Мастерс, потом покачав головой, вышел. Грей молчал, а Кинг, расслабившись, ждал. Ветер шевелил листья кокосовых пальм. которые возвышались над джунглями сразу за забором. Это предвещало дождь. На востоке уже собирались черные тучи, готовые заслать с собой все небо. Вскоре они превратят пыль под ногами в болото и станет легче дышать в насыщенном влагой воздухе. «Не желаете сигарету, сэр?» — предложил Кинг, протягивая пачку. Грей последний раз курил настоящую сигарету два года тому назад в день своего рождения. В свой 22-й день рождения. Он уставился на пачку, страстно желая одну сигарету. — Да нет, все сигареты сразу. — Нет, — угрюмо отказался он, — я не хочу твоих сигарет. — Не возражаете, если я закурю, сэр? — Возражаю. Не отрывая глаз от лица Грея, Кинг спокойно вытащил сигарету из пачки. Он прикурил и глубоко затянулся. — Вейн, сигарету изо рта, — приказал Грей. — Конечно, сэр. Перед тем, как выполнить приказ, Кинг сделал длинную, медленную затяжку. А потом ожесточенно заметил, я не собираюсь подчиняться вашим приказам, и нет закона, который запрещает мне курить тогда, когда мне захочется. Я американец и плевать хотел на всех, кто размахивает этим чертовым юнион-джеком. Вам на это тоже было указано. Оставьте меня в покое, сэр. Примечание «выбор». Union Jack название государственного флага Великобритании. Конец примечания. Я слежу за тобой, капрал, взорвался Грей. Скоро ты сделаешь промашку, а когда ты сделаешь её, я поймаю тебя, а потом посажу вон туда. Его палец от тряски, когда он показывал на грубую клетку из бамбука, служившую в качестве камеры. Вот место, где тебе следует быть. А я не нарушаю никаких законов. Тогда откуда ты берёшь деньги? Играя в карты. Кинг приблизился ближе к Грэю. Он контролировал свой гнев, но сейчас было опаснее обычного. Никто не даёт мне ничего. То, что у меня есть, я заработал сам. Как это я сделал, касается только одного меня. До тех пор, пока я начальник военной полиции, это касается не только тебя. Кулаки Грая сжались. «За последние месяцы было украдено много лекарств. Может быть, тебе известно что-нибудь о них?» «Но... вы послушайте, — яростно возразил Кинг, — я за свою жизнь ни одной вещи не украл, я никогда в своей жизни не торговал лекарствами, не забывайте об этом. Черт побери, если бы вы не были офицером, я бы... Но я офицер, и хочу дать тебе понять это. Клянусь Богом, я сделаю это». Думаешь, ты чертовски сильный? Но ну, я заставлю тебя понять, что это не так.